Глава третья. Лена. Я надеялась, что он не будет упоминать тот позорный эпизод, после которого сестра с Давидом меня отчитали так, как никогда до этого. Я ощутила себя мелкой, гадкой, надоедливой мошкой. И сейчас началось то же самое. Я еще ничего не сделала, а он уже меня обвиняет, уже ставит себя выше меня. И мне хочется плакать, почти рыдать. А еще лучше ударить его за то, что он вообще существует на свете и мешает мне жить дальше. Жить так, как я хочу, без чувств к нему. Я избавилась от них. Осталось только утвердиться. И сейчас, чтобы убедить себя и его, нужно сохранять абсолютно безэмоциональное выражение лица. Школа актёрского мастерства, в которой я училась два года, мне в этом поможет. Хорошо. Хорошо? А чего он ждал? Истерики? Колкостей? А может, и остроумия Хорошо. Я не буду врываться в вашу спальню посреди ночи. Вот и договорились. Я уже хочу зайти в свою комнату, принять душ и отключиться. Ноги после тренировки гудят ужасно. Но его ладонь снова меня тормозит, взяв за плечо и коснувшись кожи руки. И дико надеюсь, что он не заметил дрожи, что подняла на ней волоски. Лена? Ну что? Мы так и будем стоять на пороге? Я устала. Хочу есть и спать. Я просто хочу убедиться, что не обидел тебя. Порой мы думаем, что чувства... Всё, Кирилл Сергеевич, достаточно. Никаких чувств, о которых вы так смело рассуждаете, не осталось. Может, ты прекратишь выкать? Злиться? Надо же. А я всегда была уверена, что он вообще не умеет проявлять эмоции. Иногда мне казалось, что я все детство восхищалась манекеном, влюбилась в робота, который улыбался так редко, что я забыла, как выглядят его зубы. А теперь он злится. Что-то новое. Не прекращу. Вы меня старше, умнее, опытнее. Как же я могу вам тыкать?» «Да, у меня было к вам влечение. Да, я по неосторожности его проявила, но это в прошлом. И вам не стоит опасаться, что я снова вторгнусь в ваше личное пространство, как сейчас вы вторгаетесь в мое». Его рука резко сжимается в кулак, отпуская плечо, но навсегда оставляя печать, как осталась на груди, когда он ее коснулся. «Ну, раз так, тогда волноваться нам не о чем». «Не о чем». Киваю я и вхожу, наконец, в квартиру, где мне тут же на руки прыгает Йорик. Я цепляю его поводком и хочу выйти, но проход загораживает Кирилл. И еще так близко встал, что я вижу очертания мышцы под его рубашкой. Шагаю назад, чтобы не ощущать запаха, который, кажется, в меня въелся. «Ты куда?» «Гулять!» И тут я замечаю другой запах, легкий отголосок, но, похоже, Йорик дел натворил. «Там уже темно. А мне не 10 лет. Отойдите с дороги!» «Не десять, но лучше ты вымышь пол, на которой твоя псина нассала, а я с ней, так и быть, пройдусь». «Вы?» Сложно представить, как этот педант с иголочки будет ходить и убирать за Йориком. «Не беси!» Забирает он поводок, снова меня коснувшись и коротко взглянув мне в глаза. «Кирилл Сергеевич, только не забудьте убрать какашульки. Пакетики в рулетке». Он на мгновение сжимается весь, но не оборачивается, а только сильно хлопает дверью. Стоило ему выйти, я выдохнула. Обняла себя руками и прикрыла глаза. «Два года. Два года я его не видела, не слышала его бархатный голос, не смотрела в голубые, как два озера, глаза. Два года выдирала из себя чувства, которые он откинул, как ненужный мусор, и сейчас лишь подтверждает то, что сказал мне, глядя в глаза. Я ему не нужна и не стану нужна никогда». «Вот теперь и думай, а может, я зря затеяла эту проверку для себя. Может, стоило оставаться на расстоянии? Но Давид потребовал, чтобы я хотя бы на неделю осталась здесь с Кириллом, а спорить с Давидом я не привыкла. Он помог мне в детстве, оплатив многомиллионную операцию, стал мужем моей сестры и, по сути, моим отцом. Самым лучшим, какой только может быть. Его подвести я не имею права. Да и правда, новый город, пусть и намного меньше, чем Москва, несколько пугает, но ничего». Семь дней пройдут быстро, и я спокойно заживу своей жизнью, а со временем даже и не вспомню о своей глупой юной влюблённости. Иду вытирать дела Юрика и на мгновение торможу в комнате, где на кровати были ещё смятые простыни. Несложно догадаться, чем занимался здесь Кирилл со своей старухой. Я даже имени её не запомнила». Он целовал ее так же, как меня тогда с Просонье, лениво, неспешно, наполняя новыми ранее неизведанными чувствами. И он, конечно, не оттолкнул ее так резко, когда понял, что происходит это все на самом деле. Он остался с ней на всю ночь, брал ее снова и снова. А теперь я буду слушать, как они делают это постоянно. Черт. Может, удастся убедить Давида, что одного дня в компании этого камня мне достаточно? Иду в душ, где долго стою под горячими струями воды, что всегда помогают снять усталость и наполнить голову правильными мыслями. Пора уезжать. Пара дней и найду квартиру. Когда выхожу, слышу, как в большой комнате, где располагались по совместительству кухня с гостиной, разговаривает Кирилл. Я быстро напяливаю халат и выглядываю из комнаты, чтобы послушать. Кирилл стоит на кухне спиной ко мне, уже переодевшись в шорты и белую футболку, что обрисовывает каждую жилистую мышцу. Каждый чертов бугорок. Ну почему он такой красивый? Все было бы проще, не будь он таким совершенством. Он держит телефон ухом и что-то режет. А рядом Йорик, предатель, сидит у его ног и активно виляет хвостом. А еще говорят, собаки верные животные. Хотя кому как не мне понять собственного песика. Да, Дина. Да, я понимаю. Да, я завтра постараюсь приехать. Да, я привезу. Да, я позвоню. Отдыхай и ни о чем не беспокойся. «Отдыхай и ни о чём не беспокойся». Передразниваю я его тон. Со мной он так никогда не разговаривал. Да и ни с кем, если вспомнить, как он вёл себя на праздниках и встречах с друзьями. Всегда высокомерный, всегда где-то в углу сам с собой. Он никогда не принимал участия в общем веселье. И если в 16 мне это казалось романтичным и загадочным, как в книге «Сумерки», то сейчас я просто понимаю, что он высокомерный и всех вокруг считает ниже себя. Даже не потрудился узнать, как зовут консьержку. А она, кстати, очень милая. Возвращаясь в свою комнату, но оставляет дверь приоткрытой, чтобы Йорик вернулся к мамочке, если, конечно, он обо мне вспомнит. Переодеваюсь в ванной, надеваю мягкий комбинезон на голое тело. Он лучше любых объятий. Такой мягкий, что я готова носить его круглосуточно. Главное, в нём на шпагат не садиться, а то швы не выдержат. Пару раз уже приходилось зашивать. Плюхуясь на кровать животом и слушаю основную мелодию, под которую будет спектакль. Я не хотела в Питер, как раз из-за Кирилла. Мне казалось, что после той ночи нам будет тесно в одном городе, но режиссер Майкл Дупи решил обосноваться с труппой здесь, а меня взял в состав. Пришлось поступать по его протекции в ВУЗ, который дает им площадку для работы. Разве я могла отказать? Это лучшая балетная труппа в Европе. Под музыку хорошо отключаться, не думать о вынужденном соседе и просто отдыхать, но внезапно на ногу мне ложится что-то тяжёлое. Вскрикиваю и, испугавшись, делаю взмах ногой. Кирилла, решившего вторгнуться в мою комнату без стука, спасает отменная реакция. И вот он стоит, широко раскрыв глаза, так же широко, как расставлены мои ноги, одну из которых он держит в руках. Но самое главное — это оглушительный треск моего любимого комбеза ровно в том месте, куда смотрит Кирилл.